Глава 48. восьмая Властью, данной мне церковью и престолом, а также в присутствии свидетелей, объявляю этого мужчину и эту женщину мужем и женой. Лорд Блейкни, можете поцеловать невесту?» Слова, произносимые торжественным тоном, резонируя от богато отделанных и украшенных картинами и оружием стен и высокого свода просторного помещения, гуким эхом возвращались обратно, вызывая нервную дрожь во всем теле. Почувствовавший мое состояние граф, взял обе мои руки в свои и нежно привлек к себе передавая тем самым свое так необходимое мне тепло. Этим февральским морозным вечером семь человек собрались в зале, прилегающем к небольшой часовне Сент-Джеймского дворца, чтобы в обстановке полной секретности провести брачный обряд между двумя любящими людьми, рискнувшими ради собственного счастья пойти против мнения света и религии, не допускающих союза разведенного христианина и мусульманки. Его Величество король Георг лично провел церемонию в то самое время, когда весь, ничего не подозревающий двор, вовсю веселился на балу в честь дня рождения одной из его дочерей-принцесс, с минуту на минуту ожидая прибытия монарха. В роли свидетелей выступали самый влиятельный человек королевства, фактически исполняющий обязанности премьер-министра, сэр Роберт Уолпол пользующейся безоговорочным доверием Его Величества, лорд Кавендиш и виконт Фредерик Роузгроув, в котором я без труда узнала того самого рыжего грубияна, впервые встреченного мной в Стамбуле в тот самый день, когда предупредила зеленоглазого англичанина о готовящемся на него покушении. Именно он опытным взглядом ищейки тут же распознал в съежившемся от холода мальчишки переодетую девочку, Сегодня в этом лощеном, одетом с иголочки джентльмене с огромным трудом можно было признать, похожего на бродягу-бородача, завернутого по самые уши в плащ из верблюжьей шерсти, как, впрочем, и во мне мало что уже напоминало о том ребенке, готовом, не задумываясь, рисковать жизнью ради абсолютно незнакомых людей. Тогда мне неведом был страх. С ним я познакомилась гораздо позже, благодаря брату, разбившему мое сердце и уничтожившему все, что я любила. Это он наполнил ужасом и сжимающим душу леденящим страхом мою жизнь, отголоски которой все еще давали о себе знать. Я перевела взгляд на улыбающегося Тони, выступающего в роли шафера, и сейчас с поздравлениями похлопывающего моего мужа по плечу. «Райтон, теперь...» Этот, не перестающий меня бесконечно изумлять и восхищать, человек был моим мужем и повелителем любить, слушаться и почитать, которого я поклялась перед Всевышним и людьми. В тот самый момент, когда король велел нам обменяться кольцами, он удивил меня тем, что вместо обычного простенького золотого ободка, положенного в таком случае, Надел мне на безымянный палец тот самый изумрудный перстень, подаренный им когда-то, и который, подобно маяку, вел меня все эти годы к нему, помогая в самые сложные периоды моей жизни. Как он к нему попал? Как он узнал? Это пока оставалось для меня загадкой, ответ на которую я собиралась узнать при первом же удобном случае. А пока... Размер кольца был идеально подогнан под мой, а сломанное крепление, постоянно царапающее мне руку, наконец исправлено, отчего перстень сидел как влитой, больше не грозя слететь с пальца в любой момент, являя собой единственное украшение, которое я готова была постоянно носить, не снимая. Церемония подошла к концу, но расслабляться, как оказалось, было еще рано. Впереди нас ждала официальная часть представления ко двору для того, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений относительно законности только что заключенного союза. Следуя позади его величества, окруженные друзьями, готовыми выразить всестороннюю поддержку, мы небольшой цепочкой двинулись по направлению к тронному залу. Словно во сне я шла, увлекаемая вперед, бросая рассеянные взгляды по сторонам, едва замечая роскошные гобелены, украшающие стены, редчайшие образцы оружия и начищенные до блеска старинные рыцарские доспехи, установленные таким образом, что создавалось впечатление, что внутри них по-прежнему живые люди, несущие караул на страже Сюзерена. Сент-Джеймский дворец, один из старейших королевских дворцов Англии, находился в Вестминстере построенный из красного кирпича предположительно в первой половине XVI столетия он был официальной резиденцией короля георга который в силу своего характера предпочитал ему менее людный и спокойный кенсингтонский дворец проводя там большую часть своего времени и надо сказать после того, как я узнала, что дворец был построен на месте разрушенного средневекового женского лепрозория имени святого Иакова, прежде находившегося под патронажем католического монастыря, я начала понимать подобное решение монарха. Весь восторг как рукой сняла, когда перед глазами возник образ ненавистной восточной башни, служащей той же цели и в которой мне пришлось прожить почти два самых страшных месяца в своей жизни. Медицина на Востоке намного пережала европейскую, поэтому те средства, которыми обрабатывали зараженные помещения Восточной башни, позволяли не сжигать постройки целиком, исключая возможность распространения болезни, ограничившись тем, что просто закрыли к ней доступ. Если бы не Зейнаб хатун я так никогда бы и не узнала, как она выглядит изнутри. Всевышний с милостью над нами сморал и уберег от страшной и мучительной судьбы прежних обитательниц башни. И мы не заболели. Тем не менее, это не могло не оставить тяжелого отпечатка на моей психике, и одного воспоминания о прожитом там времени оказалось достаточно, чтобы испортить мне все праздничное настроение. Поглощенная собственными мыслями, я больше не смотрела по сторонам и не обращала внимания на убранство покоев до тех самых пор, пока мы слегка не замешкались перед распахнувшимися дверями тронного зала, в то время как лорд-распорядитель громко провозгласил «Его Величество, король Великобритании и Ирландии, курфюрст Священной Римской империи, герцог Брауншвейк Люнебургский». Что тут началось? Громко играющая музыка смолкла, и двигающиеся в веселом танце пары замерли на месте. Впрочем, закаленных придворной жизнью гостей не так-то легко было привести в растерянность, и уже в следующий миг их словно волной разметало по краям зала, где они, склонившись в глубоком поклоне, ожидали выхода Сюзерена в сопровождении лорда Кавендиша и лорда Уолпола вступившего на натертый до блеска паркетный пол. Следовать за монархом без представления мы не могли, поэтому все, что нам оставалось, это дождаться момента, когда будут официально объявлены наши имена. А король, не спеша пройдя весь путь до установленного трона, удостаивая избранных придворных благожелательным кивком или приветственным словом, наконец занял свое законное место в то время как все остальные гости, не смевшие сидеть в присутствии монарха, вынуждены были стоять и подал условный знак церемониймейстеру, поспешившему поспешившим голосом объявить «Граф и графиня Блейкни, виконт Роузгроув, лорд Стенбрук, эсквайр». Ну вот и все. Наш выход поддерживаемая со всех трех сторон дрожайшим супругом и его друзьями, я, как во сне, вступила в переполненную залу, от волнения едва различая то, что творилось вокруг. Яркие наряды и выберенные до нельзя лица, на которых олели искусственно пунцовые щеки и губы, расплывались перед глазами. Этот мир был чужд мне. Заслушиваясь малышкой рассказами мамы о Балах, я представляла себе нечто романтически волнительное, совершенно иное, чем огромное скопление явно злоупотребляющих парфюмом людей в душном и заметно тесном для них помещении. Там, откуда я была родом, не было принято, чтобы мужчины и женщины собирались вместе, веселились и танцевали, а таких откровенных нарядов, полностью обнажающих шею, плечи и верхнюю часть груди, мы не носили даже в собственных покоях. Здесь же это было принято, как само собой разумеющееся, и за любое проявление скромности и стыдливости в глазах общества можно было навсегда получить клеймо «Деревенщины», способное на корню уничтожить не только репутацию светской модницы, но и лишить возможности заключить выгодную партию. Впрочем, мне это уже не грозило под пристальными взглядами присутствующих, вытягивающих шеи, чтобы получше разглядеть новоприбывших, я шла под руку с самым умным, смелым и красивым мужчиной на свете. И этот человек отныне и навсегда принадлежал только мне. Волна абсолютного счастья поднялась из самых недр души и затопила с головой когда я подняла голову и встретилась с любящим взглядом самых прекрасных и родных в мире глаз. Это придало мне смелости, и вот я уже склоняюсь в поклоне перед его величеством, забавно хмурящим лоб и делающим вид, что видит меня впервые в жизни. — Лорд Блейкни, миледи, мы рады видеть вас при дворе. Британская корона помнит о ваших неоценимых заслугах и надеется, что вы и впредь сможете служить ее интересам. Служить вам большая честь, ваше величество, и для нас с графиней нет большего счастья, чем быть достойными ее». Райтон изысканно поклонился, и следом за мужем в заученном глубоком реверансе склонилась и я. Выпрямившись, мы уже собирались отойти в сторону и присоединиться к остальным гостям, когда король нарочито громко произнес «Миледи Блейкни, ваша необыкновенная красота, о которой мы столько наслышаны, достойна лучшей оправы, чем дикие просторы Сурея, и нам с ее величеством королевой было бы приятно видеть вас в числе ее придворных дам». Зал ахнул. — Благодарю, Ваше Величество. Только и смогла пролепетать я, повторно присев перед человеком, который только что прилюдно выказал мне свое расположение и покровительство. Та, к которой дважды за вечер обращался монарх, в глазах окружающих моментально возвышалась из ранга простых придворных дам в особо приближенные, и отныне... Дружба с персоной вроде меня считалась большой честью для всех остальных, ни разу не удостоившихся подобных знаков высочайшего внимания. В отличие от ломающих головы над тем, не выбрал ли сейчас король себе официальную новую фаворитку, вместо уже порядком надоевшей всем прежней, я прекрасно понимала, для кого предназначалась последняя фраза короля. В этот вечер по его специальному приглашению на приеме присутствовали представители нового гызалдакского хана, требующие моей немедленной высылки на родину. И именно им сейчас было дано понять, что британская корона не намерена никому выдавать своих подданных, к которым отныне относилась и я. Мы заняли место среди придворных. Поспешивших тут же окружить нас со всех сторон, чтобы выразить свое восхищение и дружеское расположение, и мучительно ломающих голову над тем, когда граф Блейкни, о разводе которого никто ничего не знал, снова успел жениться, да еще и появиться с юной женой там же, где присутствовала его первая супруга приехавшие на прием в роскошном платье с просто неприличным декольте и в сопровождении потрясающе красивого кавалера, одетого в восточной одежды, в этот самый момент сверлящего нас убийственным взглядом с другого конца зала. Кровавая пелена застлала глаза, ненадолго скрыв то, на что он и так не мог смотреть. Но и отвести взгляд был не в силах. Тонкая струйка ледяного пота обожгла позвоночник, вызвав дрожь во всем теле. В то самое время, когда виски неистово запульсировали от сумасшедшего стука маленьких молоточков, кажется, задавшихся целью расколоть ему весь череп. О! Он был бы рад, если бы им это удалось. Тогда ему не пришлось бы переживать все то, что он сейчас чувствовал. Но, видно, Всевышнему было угодно, чтобы несчастный грешник сполна получил наказание за свои прошлые ошибки, раз он приготовил для него это страшное испытание, к которому тот совершенно не был готов. Еще утром ему доставили приглашение на сегодняшнее торжество, и в прилагающемся письме черным по белому было ясно сказано, что именно на нем сегодняшним вечером будет оглашено решение Его Августейшего Величества относительно требования хана не предоставлять больше убежище его беглянке сестре, а немедленно выдать ему, ее законному повелителю и опекуну. Переполненный радостью и празднующий скорую победу, Джабир поспешил отдать приказ матери подготовить лучшие комнаты к возвращению Фарах, ибо его прекрасная возлюбленная никогда и ни за что не должна испытывать ни малейшего неудобства. Что было, то прошло, и отныне вся его жизнь будет посвящена лишь одному — сделать ее счастливой. Плохо знакомый с английскими традициями, он в последний раз решил воспользоваться услугами совершенно покорной его воли Мирабель, которая помогла бы ему в лучшем свете предстать перед местным правителем и не ударить в грязь лицом. Джабир был настолько в хорошем расположении духа, что передумал убивать ставшую, по сути, ненужной союзницу. Напротив, он собирался щедро вознаградить ее за покорность и доставленные ему прежде некоторые приятные минуты. Часы ожидания тянулись мучительно долго, но ради своей цели он готов был стерпеть все, даже презираемое им европейское общество, где мужчины, подобно женщинам, щедро пользовались косметикой, придающей их и без того невыразительным лицам просто ужасающий вид. Носили пышные парики, по большей части скрывающие плешь и панталоны, подчеркивающие худобу и кривизну ног. Что же касается женщин, то они, следуя нелепой моде на декольте, все до одной были настолько неприлично обнажены, что просто не оставляли представителям противоположного пола места для фантазии. Все, красивое и не очень, было на виду. Нарядная Мирабель? Платье цвета морской волны, оттеняющим голубизну ее глаз, получившая дозу сегодняшнего удовольствия, гарантировавшего, что она не сделает и шага без его позволения, щебетала умолку, с гордостью демонстрируя обществу своего спутника, мрачная красота которого привлекала к ним всеобщее внимание. Она то и дело поднимала руку к шее, где красовалось массивное ожерелье состоящая из тройного ряда редких жемчужин. Подарок Джабира, недалеко как сегодняшним вечером, преподнесенный ей в карете по дороге сюда. Едва не захлебнувшись от восторга, она бросилась было к нему, чтобы расцеловать, но ну, грубый окрик «Сядь на место!» быстро спустил ее с небес на землю. Не ожидающая подобного от человека, которого прежде считала образцом галантности, Она вернулась на свое сиденье, где, обиженно надув губки, уткнулась в окно, всем своим видом показывая, насколько глубоко оскорблена. Однако зря она надеялась на то, что, осознавший свою ошибку кавалер, тут же примется на все лады извиняться за свое поведение. Вместо этого он скрестил руки на груди и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза выказывая полное пренебрежение к спутнице, которой не оставалось ничего другого, как в полном молчании провести оставшееся время пути. Впрочем, все обиды были моментально забыты в тот самый миг, когда она заметила, с каким нескрываемым интересом и восхищением все без исключения уставились на нее и сопровождающего мужчину. Дерзко вздернув подбородок и всем видом выказывая полное безразличие к мнению тех, кто мог задаться вполне реальным вопросом, почему супруга графа Блейк не появилась на приеме с человеком, о котором никто ничего не знал. Она, под руку с молодым ханом, царственной походкой, вступила в зал, где уже через несколько минут их окружила довольно многолюдная толпа, горящая желанием получше познакомиться с иностранным гостем который вполне мог оказаться потенциальным женихом, дефицит которых в последнее время особо остро ощущался на рынке невест. Погруженный в собственные мысли, в ожидании прибытия короля, Джабир не обращал никакого внимания на целую армию девиц на выданье и их мамаш. В глубине души, уже вовсю строивших матримониальные планы в отношении его персоны, они его не интересовали. Все, о чем он мог думать, это то, что скоро его мечты осуществятся, и он, наконец, сможет обрести долгожданное счастье рядом с той, о ком не переставал мечтать всю свою жизнь. И неважно что она его сейчас ненавидит, он сделает все, чтобы вырвать ненависть из ее сердца и поселить в нем любовь. Любовь к нему. Внезапно начавшаяся суматоха, а затем зычный голос лорда-распорядителя вырвали его из мира грез и заставили посмотреть туда, куда сейчас были устремлены глаза всех присутствующих. На короля, который, пройдя через весь зал, поспешил занять свое место на обитом золотом и парчой троне. Жабир чуть брезгливо поморщился, и это они считают троном? Самый простой стул в его ханстве в сто крат богаче украшен, того кресла, на котором с такой гордостью восседал этот всемогущий британский монарх. Видели бы они трон его отца, сделанный целиком из золота и драгоценных камней, призванных подчеркнуть его статус великого правителя, рядом с которым меркло все остальное. Да они бы... Внезапная боль в ноге заставила его вздрогнуть и посмотреть вниз, туда, где каблучок атласной туфельки Мирабель силой опустился на его стопу. Он вскинул голову, чтобы узнать, что на нее вдруг нашло, когда, проследив за ее ставшим безжизненным взглядом, устремленным на парадную дверь, сам замер, как вкопанный. Под руку с богато одетым дворянином в котором, судя по реакции Мирабель, нетрудно было узнать ее дрожайшего супруга, сквозь расступившуюся толпу шла та, видеть которую для Джабира было и величайшей радостью, и невыносимой пыткой. Фарах! Но она ли это была? Шитая по европейской моде великолепное платье из белоснежного бархата, украшенного изысканной серебряной вышивкой, Оно, как в литое, сидело на точенной фигурке девушки, не нуждающейся ни в каких дополнительных уловках, в виде корсетов и прочей мишуры, призванной приукрасить то, чего у нее и так было в избытке. Лишь слегка обнажая молочно-белые плечи и нежные полушария груди, прежде надежно скрытые от мужских глаз и сейчас впервые представшие его алчущему взору. Черные, как вороново крыло, очень длинные волосы, в отличие от причесок остальных дам, не были обильно припудрены, а напротив, были зачесаны наверх и красиво уложены в тугой узел, в котором, подобно капелькам росы, поблескивали украшенные алмазами шпильки, призванные удерживать на ее аккуратной головке этот шедевр парикмахерского искусства. Такие же росинки сверкали в маленьких ушках. Стоило только девушке чуть наклонить головку в сторону своего кавалера, уверенно ведущего ее вперед. Ее наряд можно было бы считать чересчур сдержанным и скромным по сравнению с вульгарной показной роскошью большинства придворных, буквально увешанных с головы до ног бесчисленным количеством украшений, если бы не потрясающей красоты бриллиантовое ожерелье в виде необычного цветка, что, сверкая и переливаясь в свете тысяч свечей, обвивала шею этой экзотической красавицы, больше похожей на сказочную принцессу, ступившую в этот несовершенный мир со страниц волшебных сказок, чем на простую смертную. Джабир нервно сглотнул. Миробыль уверяла его, что девушка всего лишь прислуга в доме графа, Поэтому он абсолютно не ожидал увидеть ее здесь и сейчас. Но так даже лучше. В этой одежде, больше подходящей невесте, она... Минуточку. Как ее только что представили королю? Графиня Блейкни? Этого не может быть. Чертов английский язык. Он, наверное, что-то неправильно понял. Но тогда почему его спутница затряслась так, будто все черти ада явились за ней из преисподней? Мирабель повернулась к нему, и по ее затравленному взгляду он понял: это не шутка, все кончено.